Глава восьмая Шкаф в спальне, в которой я забрался в ожидании чертовой эльфийки, живо напомнил мне ледяной гроб, в коем я проторчал последние тысячелетия. Разве что здесь пахло пылью и молью, а не холодной тьмой. Из всей этой кутерьмы было понятно только одно — Мои наниматели или не захотели, или не смогли удержать в тайне мое прибытие в мир героев Энроя. Представитель принимающей стороны валун в пещере, а теперь и таинственный заказчик моего пленения. Всем им что-то было надо от попавшего в этот мир падшего. Количество игроков за столом стремительно множилось, но вот вопрос Только ли дело встыренным Кентарионом у Сугара ключе? Если догадки верны, и смертные получили возможность как на конвейере творить новые миры, проблема доступа к запретным силам перестает быть уж такой глобальной. Я когда-то был на земле. Мир как мир, разве что с магией там беда. Не на и на самое завалящее заклинание. Судя по подгруженным знаниям и разговорам с местными, они здорово прокачались в технике не так как торгорейцы конечно но вполне на уровне миров готлебской федерации но не первые ни вторые не научились создавать новые миры клац звук отпираемого замка нарушил течение мыслей что ж сейчас надеюсь на кое какие вопросы я получу ответы заходи — Чёртовы черти! Когда за дырей пришлет моя баблишка? Я тут несколько дней, но эти тараканы дыры меня уже достали! — проворчал знакомый голосок. — В героях есть тараканы! — ответил ей низкий, надтреснутый бас. — Она не одна? Черт, Почему-то мне не пришло в голову, что она может быть не одна. — Я не видел, но, сдается, они тут есть. — Все шутишь. Эльфийка вздохнула. — А что еще остается? — Радоваться, что вписалась в уходящий поезд. Только не забывай, что ты здесь на птичьих правах. — Как и все мы. — Не все. На некоторое время воцарилась перемежаемая легкими шорохами тишина. Затем послышался отчетливый звяк бутылки и бульки наливаемой жидкости а потом негромкий чмок. — Постой. Вначале о делах. Белого больше не ловим. — Почему? Годеныш порядком попортил мне нервы. — Если клинок уже у него, в этом нет смысла. — Зачем этот цапляк за дерево вообще сдался? — Не твоего ума дело. Повторяю, белого больше не трогать. Наоборот, желательно наладить с ним контакт. Эльфийка выругалась, и я вместе с ней. Они там что, сбрендили? Вначале думали схомутать, а теперь наоборот набиваются в друзья? — Ладно, хрен с ним. Меня больше интересуют мои деньги. — Скоро, уже скоро.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 Утром я должен быть в загаздерне. А у меня еще есть несколько важных дел. Разочарование эльфийки дошло до меня даже сквозь запертые двери шкафа. Кажется, она рассчитывала не только на надирание этой бурдой. Собеседники перекинулись еще парой ничего не значащих фраз, и гость отвалил. Оставшиеся полночи я сражался сам с собой. Одна половина требовала выпрыгнуть из шкафа, как черт из табакерки, и выбить из стервочки всю дурь. Вторая же говорила, что в этом действии минусов больше, чем плюсов. Максимум, что Клиф может прояснить, так это то, кем являются некий задерий и недавно сваливший безымянный гость. А вот минусов было заметно больше. Лучше врагам, а то, что это враги, я не сомневался. Было не знать о том, что я вообще знаю об их существовании, и думать, что я считаю стычки с другими новиками просто игровыми разборками. Как бы то ни было, даже если они решили стреножить коней, мне следовало как можно скорее ускользнуть от внимания этих неприятных типчиков. Благо, похоже, они не имели возможности для постоянной слежки. А значит, достаточно было покинуть Недарн, и найти меня будет довольно сложно. Но соваться во внешний мир с таким невысоким уровнем смерти подобно, поэтому кач-кач-кач. Когда я подошел к лагерю Неписи около сада павлинов, стервозная эльфийка свалила на рассвете, а я, как следует выспавшись в шкафу вслед за ней, Здесь уже тусили Анька и Иваныч. Наш танк выглядел так, будто всю ночь танцевал Джигу с черденятами, а недрых на столе в трактире. Игровой сон так и не смог выбить из него похмелье. Ты когда ушел? Последнее, что помню, так это как подкатывал к официантке. Вот уж точно, без вребро. Забавно. А вот я этого момента совершенно не помню. Тебе везет, ты хоть что-то помнишь. Покворолисили, мальчики. С некоторой завистью вопросила Анька, но Иваныч поспешил ее успокоить. Если бы эхом отозвался танк. Это были скрипучие беседы двух старперов. Ты прав, Джо, пора с этим завязывать, добавил он, обращаясь ко мне. «Я что-то пропустил?» — вопросил подошедший Ганин. «Ничего такого, о чем бы следовало жалеть». Кажется, Иваныча даже несколько расстроило, что вместо кутежа мы предавались скрипучим беседам. Сегодня пошли дальше, в самую южную часть локации, туда, где тусили вожаки павлинов. Место было вкусное и не пустое. «Черт, и тут занято!» выругался я, когда мы заглянули уже на третью по счету полянку для кача. Тут так же, как и на предыдущих двух, стояла пати Новиков. На небольшом пригорке стояли три мага и баффер, хиллер. Неплохо упакованный танк же делал по поляне огромный круг, нагревая на себя добрый десяток павлинов. Они с визгами и злобным шипением пытались достать его когтистыми лапами, Но танк ловко уворачивался от ударов, а самых наглых щелкал понуса каким-то умением в виде огненной оплеухи. Добравшись до пригорка, он становился перед магами, вытаскивал из инвентаря большой потрепанный щит и дожидался, пока те массовыми плюхами загасят собранных со всей поляны монстров. Даже с первого взгляда было очевидно, что кач таким макаром «Раз в пять эффективнее того, каким пробавлялись мы вчера». «Что ж, пошли искать другую». Вздохнул Ганин, но я его тормознул. «Ну уж нет, будем качаться тут». «Так тут уже занято». Непонимающе пробормотал Иваныч. «А вот Анька уже смекнула, что к чему и хищно оскалилась». Я в своей жизни делал и кое-что пострашнее отбора полянки у каких-то говноедов в игре. Ухмыльнувшись, сказал я, готовы надрать кое-кому задницу. Иваныч похмурился, похмурился, а потом тоже улыбнулся, а вот Ганин все мял яйца. Может, еще поищем? Че за зря ссорится то Это наша корова, и мы ее доим. — ответила за меня Анька, цитатой наехавшего на нас в лесу Новиков Олегоча. Вернее, будем доить! Ганин, крути баф! — Одна проблема. Торбознул я шуструю эльфийку. — Мне нельзя хреначить первым, так что нужен план. Вот теперь крути. Народ, понимающе покивал головами. Дриад принялся прокидывать партийный баф, а я в это время... Разъяснился партийцам план. Он был прост. Надо было во что бы то ни стало вынудить соперников напасть первыми. Можно было, конечно, применить тот метод, что я испробовал с рубилой, и как следует пройтись по мамкам, стоящих на поляне игроков. Но это был ненадежный способ. Если ребята серьезные, то на такой дешевый трюк их не разведешь. Поэтому мы задействуем другой вариант. Будем нагло перебивать мобов, обламывая кач. В таком случае им просто придется с нами что-то делать. А чтобы легче было решиться, мы с Анькой поменяли свою одежду на начальное рубище. — Таким бомжам они просто не могут не захотеть накостылять, — ухмыльнулся Иваныч, осмотрев нашу изготовившуюся к разборкам пати. Я тоже улыбнулся. — На то и расчет. Погнали. Танк наших соперников как раз собрал большую кучу монстров, когда я, выступив из-за принялся насыпать по ним массовым ударом света Агаха. «Эй! Ты что творишь, урод?» Тут же сагрился на меня один из магов, высокий и красивый эльф в рыжем заплатанном балахоне. Но я ему не ответил, продолжая все так же опрушивать на верещащих павлинов каст за кастом. Новый жезл я предусмотрительно спрятал в инвентарь, пользуясь тем, что дал мне призрак после прибытия в Героев Энроя. Мочились они откровенно туго. Даже помощь Аньке, что встала рядом и принялась всаживать в мобов стрелу за стрелой, особо не решала. Благо на нас переагрилась только половина собранного чужим танком стада. Когда группа из полудюжины тварей яростно вереща собралась нас поровать на мелкие клочки, вперед вышел Иваныч. Несколькими активациями агро он перехватил бегущую ко мне толпу. — Ах вы, суки, что крысите? — Это наша поляна! Проваливайте! Но мы все так же продолжали методично окучивать полудюжину перехваченных Глебом монстров. Несколько раз Ганину пришлось вступать в дело, срочно отхиливая нашего танка от опасных ран. Все-таки выжаки были шестнадцатых уровней. Наши соперники превратили в пепел остатки монстров. В три мага десять плюс уровней у них это получилось значительно быстрее, чем у нас. А потом добили и парочку оставшихся наших. Вот только дроп с них поднять не смогли. «Большую часть урона нанесли мы, а значит, и дроп был наш. ха, -ха. «По-моему, кто-то много о себе возомнил», — сказал их танк, над которым вдруг проявилось имя «Серьга». «Говорю в последний раз! Пшли вон отсюда, бомжи!» — сплюнул мне под ноги, едва ли не на сапог, эльф в балахоне. «Народ, да вы ж еле вывозите!» — сказал другой мах из-за спины первого. «Рано вам тут!» Но мы все так же продолжали молчать, нагло пялись на говноедов. Иваныч отступил на пару шагов, и я оказался впереди всей нашей группы. «Ну?» Напряжение сгустило воздух, вроде тягучего сиропа. «Их, П.Л. — Эльф в рыжем балахоне!» Понимал, что мы их провоцируем, но не понимал, зачем. Я видел, как лихорадочно работают его мозги. Ведь мы и в самом деле еле вывозили даже половину парика из собранных на поляне мобов. Одеты в рванину. Уровни явно меньше, чем у них. В чем же подвох? Может быть, эльф так и не решился бы на ответ на провокацию. Сразу было видно, что это грамотный и прошаренный командир. Но вот танк по имени Серьга был много более горяч. Имея неплохой шмот, он, видимо, очень этим гордился, и наезд на таких оборвышей задевал его личную гордость. — Слышь ты, Пальто! — А ну отвечай, когда с тобой говорят! — рявкнул он и бросил в меня для острастки огненный плевок, которым отмахивался от мобов. — Не для нанесения урона, а скорее как оплюху, пощечину. Огненный шарик снес мне семь процентов и повесил дебаф на остановку регена здоровья на десять секунд. — а Да ты мой золотой! — Погнали! — крикнул я, в мгновение ока облачаясь в балахон учеников Хорензара, меняя жезл на жезл Йомера и материализуя меч Лодарка. Вчера Анька меня научила этому хитрому приему, как подвешивать смену сразу нескольких предметов гардероба и вооружения на один щелчок пальцев. Танк только раскрыл пасть что-то сказать, как я уже всадил в него удар света Агаха. Ослепительная вспышка сожгла ему полморды. Не знаю уж, сколько там она снесла процентов, но, судя по их вдруг вскинувшему брови хилеру, очень немало. И понеслась. Иваныч тут же загородил меня своим щитом, а я, дождавшись, когда в меня отправится первый каст от эльфа, на пару с Анькой принялся вкидывать в него все, что только мог. Еще два каста и пробившая плечо стрела, и он осыпался горячим пеплом. Получил гад высокомерный. «Похило!» — крикнул я Эльфийке. Но вдруг и сам схлопотал разряд молнии от еще живого мага противников. а больно. Молния снесла 18%, Хилганина тут же восстановил 15%, но уже через мгновение я получил фейербол в рожу от другого мага супротивников «Ах, больно-то как! И еще минус 20!» «Черт!» Да они нас сейчас и без вожака загасят. Разница в уровнях была очень заметна, и их атаки сносили мне здоровье только так. К тому же огненный маг провесил на меня какой-то чрезвычайно неприятный дебаф, каждую секунду отнимающий по 3% процента жизни. Ганин просто не успевал выхиливать под атакой сразу двух высокоуровневых относительно нас, магов. Перестрелка велась на коротке. Я даже не мог уклониться от кастов противника, с пяти метров промазать было невозможно. Но все-таки мы все сделали правильно. Стрела Аньки под ребро и еще один мой каст, и хил противника с громким вскриком обратился в пепел. Я прокинул на огневика восприимчивость, а потом рискнул и закастовал мощный удар света Агаха. Риск и в самом деле был большим. Активировался он долго. У врага были все возможности сбить каст. И коли его бы сбили, то наша игра в кто кого быстрее завалит «я один под хилом» или «они вдвоем» могла быть проиграна. Но нам повезло. Хренась! Ослепительная, подобная сверхновой молния ударила в огневика. Вспышка сожгла ему всю правую часть тела, он дико заверещал, а потом опал женой бумагой. Добить оставшихся супротивников было делом техники.